запрокинутое лицо. — Так что же нам теперь делать? — спросил полковой адъютант тревожно и возбужденно. — Похоронить его? — сказал Тимоти Лин. Оба офицера посмотрели вниз мимо носков своих сапог на труп товарища. Лицо было голубовато-меловым, поблескивающие глаза неподвижно смотрели в небо. Над двумя стоящими фигурами ветром посвистывали пули, а распростертая на вершине холма рота Шпицбергенского пехотного полка отвечала размеренными залпами. — А не лучше бы, — начал адъютант, — мы могли бы оставить его тут до завтра? — Нет, — сказал Лин. дольше часа я эту позицию удерживать не смогу. Должен буду отступить, так что старину Билла надо похоронить. — Да, конечно поспешно согласился адъютант у ваших людей есть шансовый инструмент лин крикнул в сторону своей маленькой цепи и к ним медленно направились двое солдат один с киркой другой с лопатой они поглядывали в сторону ростинских стрелков пули пощелкивали прямо у них над духом ройте тут — отрывисто приказал Лин. Солдаты, вынужденные перевести взгляд на дерн, заторопились в отчаянном испуге. Они не могли больше высматривать, откуда летят пули. Глухие удары кирки о землю вплетались в короткое щелканье совсем близких пуль. Тут и второй солдат принялся орудовать лопатой. — Наверное, — с запинкой сказал адъютант, — нам надо обыскать его карманы, личные вещи. Лин кивнул. Они вместе посмотрели на труп, словно отгораживаясь от него. Внезапно Лин передернул плечами, заставляя себя очнуться. — Да, — сказал он, — лучше посмотреть, что у него там. Он встал на колени, и его руки потянулись к телу мертвого офицера. Неуверенно застыли над пуговицами мундира. Верхняя была рыжекрасной от подсыхающей крови. Он, казалось, не решался прикоснуться к ней. «Ну давай же, хрипло сказал адъютант. Лин дернул непослушной рукой, его пальцы завозились с кровавыми пуговицами. Наконец он с побелевшим искаженным лицом поднялся на ноги, держа часы, свисток, трубку, кисет носовой платок, маленький футляр с картами и документы. Он поглядел на адъютанта. Повисло молчание. Адъютант чувствовал себя трусом, поскольку взвалил на Лина эту тягостную обязанность. «Ну, — сказал Лин, — по-моему, это все. Его сабля и револьвер ведь у тебя?» «Да», — ответил адъютант, болезненно морщась и внезапно в необъяснимой ярости набросился на солдат. «Ну, чего вы возитесь с могилой? Почему тянете? Уживей, живей же, слышите! Еще не видел таких тупых!» Он кричал, давая выход своему гневу, а оба солдата продолжали иступленно копать, будто спасая свою жизнь. Над ними взвизгивали и взвизгивали пули. Могила была готова, не образцовая, жалкая мелкая канавка. Лин и адъютант вновь посмотрели друг на друга, будто безмолвно обмениваясь мыслями. Вдруг у адъютанта вырвался хрипловатый жуткий смешок. Страшный смех, рожденный той частью мозга, которая первая отзывается на пение нервов. «Ну, — сказал он Лину с угрюмым юмором, — полагаю, пора свалить его туда?» «Да», — сказал Лин. Солдаты стояли, выжидающе опираясь на свои инструменты. «Ну, конечно, — сказал Лин, — будет лучше, если мы опустим его туда сами». «Да», — согласился адъютант, — и тут, видимо, вспомнив, как вынудил Лина обыскивать труп, он с великим мужеством нагнулся и ухватил мертвого офицера за мундир. Лин последовал его пример, оба старались не соприкоснуться с телом, они потянули, Труп приподнялся, качнулся, перевесился через край и шлепнулся в могилу. А оба офицера выпрямились и снова посмотрели друг на друга. Они все время смотрели друг на друга. Потом вздохнули с облегчением. Адъютант сказал: "Наверное, наверное, нам следует что-то произнести. Ты знаешь за упокойную молитву, Тим? За упокойную службу начинают, когда засыплют могилу." — ответил Лин, педантично поджав губы. «Разве — Разве? — спросил адъютант, расстроившись, что допустил такой промах. — Да ладно, — вскрикнул он друг. — Давай, давай скажем что-нибудь, пока он еще может нас слышать. — Ни строчки не помню, — признался адъютант. — У ну, пару фраз я повторить могу, но, — сказал Лин в крайнем смятении, — ну так давай же, — сказал адъютант, — скажи, сколько помнишь. — Все-таки лучше, чем ничего. Эти скоты уже пристрелялись к нам. Лин взглянул на солдат. — Смирно! — рявкнул он. Солдаты встали по стойке смирно, щелкнув каблуками. Вид у них был самый удрученный. Адъютант прижал каску к колену. Лин, обнажив голову, встал над могилой. Ростинские снайперы неутомимо палили. — Отче! — Друг наш погрузился в пучину смерти, но дух его вознесся к тебе, как пузырек воздуха, вырвавшийся из уст утопающего. Обрати взор твой, отче, молим тебя на летящий пузыречек. И... Лин, хотя охрип от смущения, до этого момента слова говорил без запинки, но тут безнадежно умолк и посмотрел на труп. Адъютант неловко переступил с ноги на ногу. «Из твоей небесной высоты...» Начал он, и тоже иссяк. «Из твоей небесной высоты», — сказал Линд. Внезапно адъютант припомнил фразу из заключительной части Шпицбергенской заупокойной службы и произнес ее с торжествующим опломбом человека, который вспомнил все и может продолжать. «О, Господь! В милосердии своем! О, Господь! В милосердии своем!» — сказал Лин. «В милосердии!» — повторил адъютант, терпя стремительное фиаско. «В милосердии!» — сказал Лин, И тут чувства нахлынули на него с такой силой, что он обернулся к двум своим солдатам и в тигриной ярости скомандовал «засыпайте». Ростинские стрелки вели непрерывный и точный огонь. Удрученный солдат с лопатой шагнул вперед, набрал земли и на миг необъяснимого колебания задержал полную лопату над трупом, чье голубоватое меловое лицо внимательно глядело из могилы вверх. Затем солдат высыпал землю на... на ноги? Лину почудилось, что его лоб... Освободили от многотонного груза. Он думал, что солдат возьмет и высыплет землю на... на лицо. А она ссыпалась на ноги, будто восторжествовал какой-то великий принцип. Ха-ха! Первая лопата земли была ссыпана на ноги. Как уместно! Адъютант забормотал. Ну да, конечно, человек, с которым мы столько лет... Нет, невозможно. Ну, никак нельзя бросать своих ближайших друзей... «Гнить посреди поля. Ну давай, засыпай, бога ради, ну уже. Солдат с лопатой внезапно резко наклонился, зажимая левое плечо правой ладонью и поглядел на офицеров в ожидании приказа. Лин поднял лопату с дерна. «Отправляйся в тыл», — сказал он раненому, и обернулся ко второму. «И ты тоже живо в укрытии, я закончу сам». Раненый энергично начал взбираться к гребню, не потратив ни секунды, чтобы взглянуть туда, откуда летели пули. Второй солдат следовал за ним с такой же быстротой, но, в отличие от товарища, трижды с тревогой оглянулся. Всего лишь каприз, частый попаданий и промахов. Тимотелин набрал лопату земли, поколебался, а затем движением, похожим на жест отвращения, швырнул комья в могилу, и они ударились обо что-то блям. Лин неожиданно опустил лопату и утер лоб уставший землякоп, «А может быть, мы зря это», — сказал адъютант его глаза глупо забегали, пожалуй, лучше бы не хранить его сейчас, но, конечно, если мы завтра начнем отступление, тело бы... — Черт тебя побери, — сказал Лин, — заткнись. Он не был старшим по званию. Лин снова набрал земли и швырнул вниз, и всякий раз комья ударялись с тем же звуком. Блям, блям. Лин работал отчаянно, словно окапываясь от опасности, и вскоре на виду... Осталось только голубовато-меловое лицо. Лин набрал земли. «О, Господи!» — вскрикнул он, оглядываясь на адъютанта. «Почему ты не перевернул его, когда положил туда это же...» Лин начал заикаться. Адъютант понял, у него побелели даже губы. «Ну, давай!» Умоляюще крикнул, почти взвизгнул он. Лин взмахнул лопатой, она устремилась вперед, по дуге, точно маятник. Когда земля упала, раздался звук. Бля! 1900 год.